Субару вместе с готовой к бою Рэм, которая держала в руке самооборонительный маргенштерн продолжали поиски в ночном лесу. Кроны деревьев не пропускали лунный свет, и внизу царила глубокая чернильная тьма. Лавируя между преграждавшими чуть стволами, они шли вперёд, раздвигая руками ветви, временами цепляющиеся и царапающие до крови. В лесном мире, где по ночам единственным источником света были лунные лучи, еле-еле пробивающиеся сквозь густую листву, Главным помощником в поисках являлся... Рэм остановилась и медленно огляделась, тихонько втянув с носом воздух. Это движение очень напоминало повадки собаки и щейки. И действительно, сейчас они могли полагаться только на её обоняние. Субару разговаривал с Рэм, боясь нарушить её сосредоточенность, но беспокойство его всё возрастало. Следуя за шагающей впереди субтильной фигуркой и глядя ей в спину, он буквально чувствовал, как утекающие секунды подтачивают его душевные силы. И вдруг... «Что-то живое! Близко!» пробормотала Рэм, внимательно глядя влево, и Субару тоже послушно посмотрел в ту сторону. Однако перед ним простиралась та же тьма, и, знывая от нетерпения, он коснулся плеча Рэм. «Это дети?» «Не знаю, но не похоже на запах зверя». «Вот и хорошо! Пошли!» воскликнул Субару и побежал вслед за Рэм, устремившийся вперёд. Бесстрастное лицо девушки просветлело, наверное, из-за того, что она наконец-то взяла вслед. Рэм и сама не заметила, как ускорила шаг. Впрочем, вместе с надеждой росла и тревога. Рэм всё ещё не могла определить, принадлежит ли этот запах потерявшимся. Спеша вслед за Рэм, которая прокладывала путь, раздвигая ветви деревьев, Субару тяжело дышал и чувствовал, как ноги становятся тяжелее с каждым шагом. Однако его сознание было кристально чётким. Глаза постепенно привыкали к темноте, и он стал различать очертания деревьев. В следующее мгновение лес расступился, и они выбежали к подножию невысокого холма. Он возвышался на поляне, как будто специально поставленный здесь. Лунные лучи освещали его призрачным светом. И там... Дети! На траве, раскинув руки и ноги, неподвижно лежали деревенские ребятишки. Рэм и Субар бросились к ним, спеша удостовериться, что самого страшного не случилось. Похоже, все шестеры были без сознания, но их тела оказались тёплыми, а в ночной тишине слышалось дыхание. «Живы! Они живы!» Успели, хотел было завопить Субару, но с лица стоявшей рядом рэвни сходило напряжение. «Да, они дышат, но ужасно слабы. Если их оставить здесь...» «Слабы? Всё-таки проклятие!» Действительно, лица детей выглядели мёртвенно-бледными, а дыхание было слабым и неровным. Лбы покрывались потом. Черты исказились в страдальческих гримасах, будто малышей мучили кошмары. И это после того, как мы наконец их нашли. «Рэм, ты не умеешь снимать заклятие?» «Такое мне не по силам. Если бы только сестрица сейчас посмотрела сюда. Но я применю магию исцеления, она поможет хотя бы на время. Когда им станет легче, унесём их». «Хорошо. А я пока... Эх, бесполезный я тип. Буду приглядывать за окрестностями». Пробормотал Субару, ненавидя себя за никчёмность. Рэм ничего больше не сказала, на её ладони засветился бледно-голубой огонёк исцеляющая мана, и девушка приступила к лечению. Субару одновременно, посматривая по сторонам, наблюдал, как благодаря лечебной магии лица спящих детей становятся безмятежными. Когда они чуть-чуть наберутся сил, можно будет доставить ребят в поместье и попросить Беатрис снять проклятие. Субару юноша уже выстраивал в голове план действий, когда услышал, как первая пришедшая в себя девочка позвала в его субара схватил её за руку. Малышка, похоже, не до конца в себя испуганно глядела вокруг. «Очнулась Петра! Вот и молодец! Умничка! Ты сильная девочка, но только не спеши. Скоро пойдём домой. Забудь всё плохое и тихонько отдыхай. Ещё одна там… там, в лесу…» «Что?» Петра попыталась что-то сказать, но губы её не слушались. субара охваченный нехорошим предчувствием, снова позвал её. Но девочка закрыла глаза, похожие вновь потеряв сознание. Субару погладил Петру по голове и тревожно оглядел малышей. «Чёрт! Точно! Девочки с косой нет!» Он узнал всех шестерых детей, спящих здесь. С ними он играл днём. Не хватало той самой девочки, которая утащила его за собой и познакомила со щенком. «Вот чёрт!» Выругавшись, Субару дёрнул себя за волосы. Рэм слышал его беседу с Петри и теперь широко раскрыла глаза. Явно встревоженная намерениями Субару, уже вскочившего на ноги. «Постой, пожалуйста, это слишком опасно. Если утащил демон, то...» «Я понимаю, что ты хочешь сказать». «Понимаю. Слишком хорошо понимаю. Но и ты пойми, Рэм». «Сама ведь слышала. Петра первым делом сказала, что еще одной девочки не хватает». Едва живая Петра, на которую невозможно было глядеть без слез, она не жаловалась, не просила помощи, а беспокоилась о другом человеке. Слабая маленькая девочка прежде всего думала не о себе, а о пропавшей подружке. «Я хочу сделать то, что просит Петра. Раз уж мы здесь, надо собрать всех без исключения». «Нельзя быть таким жадным. Что, если ты рассыплешь и растеряешь то, что мог донести бы до дома?» «Так ведь ты рам не допустишь этого!» Наседавшая на Субару девушка смутилась. К её удивлению он развёл пустые руки в стороны. «Я здесь, но ничего не могу сделать. Ни восстанавливающей магии не знаю, ни детей разом не унесу». А раз так, я должен сделать хотя бы то, что мне по силам. Но при чем здесь я? Для того, чтобы поддержать и сохранить силы детей, нужна ты. Наверное, деревенские парни, которые пошли вслед за нами, вот-вот доберутся сюда. Тогда ты передашь им детей и сможешь пойти за мной. Местные знают, что в лесу рыщут зверодемоны. И наверняка придут на готове с факелами. Рэм нужно передать им детей и объяснить, чтобы их доставили в поместье. А я пока поищу в лесу последнюю девочку. Если... В общем, в самом худшем случае я вернусь обратно. Но надежда ещё есть. Может, я даже смогу выиграть немного времени. Но это опасно. Мы не знаем, когда сюда доберутся люди из деревни. И потом может статься, что я просто не найду тебя, Субару. Горячо заспорила Рэм, схватив его за рукав. Возможно, она беспокоилась за юношу. Или же её характер не позволял так просто согласиться с неопределённым планом. Подумав, что первый вариант порадовал бы его больше, Субару мягко отцепил пальцы Рэм от рукава и взял её рук в свою. «Не волнуйся, ты меня обязательно найдёшь!» «Откуда ты?» «А я докажу!» Ухмыльнувшись, Субару коснулся своего носа пальцем, а потом указал на Рэм. «Даже если не заметит никто другой, ты почувствуешь мой запах! От меня ведь просто разит злодейством, верно?» Поражённая Рэм широко распахнула глаза, а Субару даже засмеялся, наслаждаясь произведённым эффектом. Он чувствовал, что ему удалось хоть чуть-чуть отплатить ей, точнее той свирепой Рэм из прошлых кругов. «Субару, а что ещё ты знаешь?» «Ну, я до сих пор почти ничего не понимаю. Вокруг одни загадки, и сколько всё не повторяй, вчера, сегодня, завтра, до нужного ответа никак не доберёшься». Перед его внутренним взором промелькнули дни, которые повторялись раз за разом и страшно измучили его. Юноша вдруг понял, что очень изменился. Изменился настолько, что теперь даже смог посмеяться над пройденными испытаниями. «Похоже, ты что-то хочешь у меня спросить». Да и у меня к тебе куча вопросов. Так что давай поговорим, когда справимся со всем этим. Будем говорить, пока в горле не пересохнет. Я обещаю. И не дожидаясь согласия Рэм, он соединил её и свой собственный мизинцы. Кажется, девушка смутилась, но Субару решительно покачал сплетёными пальцами вверх-вниз, словно в рукопожатии. Да-га-вор. Что это значит? На моей родине так скрепляют обещания. И если такое обещание нарушить... Придётся проглотить тысячу швейных иголок. Совершенно адский ритуал. Незнакомые слова и обычаи, которые Субару вывалил на Рэм, явно сбили её с толку. Девушка лишилась дара речи, а Субару щёлкнул пальцами и улыбнулся, сверкнув зубами. «Рэм, я верю тебе. И сделаю всё, чтобы ты в меня поверила. Давай дадим друг другу обещания». Служанка всё ещё затрудняла что-либо ответить, и Субару продолжил. «Я уже говорил, сам держу обещания и других заставляю держать». Такой уж у меня характер. А ведь у нас с тобой есть даже благословление Эмилии. Так что можешь не волноваться, всё фигня». «Фигня? Что это такое?» Рэм устало вздохнула и больше не в силах сдерживаться рассмеялась. Глядя на неё, Субара тоже засмеялся. А потом она сказала. «Хорошо, договорились. И учти, я о многом тебя собираюсь расспросить». «Ага, я ведь тоже хотел кое-что с тобой обсудить. Например, волосы». «Волосы?» «Я о том, почему ты постоянно не спускаешь с меня глаз». Слова Субару снова заставили Рэм, широко раскрывшую голубые глаза, умолкнуть. Она начала немного виновата. «Субару я...» Но он быстро прервал её. «Всё в порядке. Я ничего не имею в виду. Наверное, тебе не нравилось, что по особняку бегает слишком уж лохматый новичок. Вот ты и невольно следила за мной, правильно?» В последний день одного из прошлых кругов с подачей рам было решено, что Рэм обрежет его неопрятные лохмы и приведёт прическу в порядок. И только теперь ему стал понятен весь смысл тех событий. Тогда Рэм откровенно не доверял Субару, постоянно прожигая его пристальным взглядом. И Рам просто старалась отвлечь её. То обещание было построено на лжи. Теперь он это знал. Но нынешний Субару нашёл в себе силу с улыбкой вернуться к прежней договорённости и собирался выполнить её. Пусть даже она и началась с обмана. «Когда я приду целым и невредимым, сам отдамся в твои руки. Только смотри, должно получиться так, чтобы Эмилия упала в обморок». Учитывая исходные данные, я не отвечаю за результат. Эй, ну нельзя же прямо так в глаза. Пощади мою гордость. Надо же, шутка со стороны Рэм, которая всегда держалась так отчуждённо. Её согласие следовать плану почему-то заставило Субару почувствовать себя по-настоящему счастливым. Может быть, радужное мирное будущее, о котором он мечтал, всё же настанет? Как только передам детей, сразу пойду за тобой. А ты, пожалуйста, не делай там никаких глупостей. Сказал же, не беспокойся. И вообще, мне сегодня сам чёрт не брат. «Черт, не брат? Черти, это у нас вроде как демоны. В последнее время я им доверяю побольше, чем богам». И Субару выставил над головой два пальца, изображая рожки. Неизвестно, что Рэм подумал насчет этого пояснения, но от комментариев воздержалась. Посторожнее, хорошо?» — сказала она в спину Субару, когда тот решительно двинулся в лес, спускаясь с холма в ту сторону, куда успела указать Петра, прежде чем потеряла сознание. «Ну что, господин Субару-нацки?» «Покажем им всем!» Подбодрив себя этими словами, Субару на память прикусил зубами мизинец, которыми только что закрепил договорённость с Рэм и побежал. Он не знал, что ждёт его впереди. Отчаяние, надежда или что-то ещё. Утро четвёртого дня, которое должно было настать далеко не первый раз, выглядело сейчас страшно далёким. Несмотря на торопливый стук сердца, он переставлял ноги с осторожностью. Во рту пересохло. От напряжения горло сдавил спазм. Затаив дыхание, Субару крался вперёд по тёмному лесу, изо всех сил стараясь не шуметь. В его шагах чувствовалась неуверенность, но дело было не только в страхе. Да, уж зря я так храбрился перед Рэм. Конечно, действовать в одиночку было опасно, но юноша не считал свой план безрассудным, лишённым шансов на успех. Честно говоря, Субару чувствовал себя слабаком, и рискованная игра была не в его характере. Если он и осмелился принять этот вызов, то лишь потому, что надеялся на успех. Если детвору заколдовала та самая псина, то можно попробовать. Даже нося пугающий титул звера-демона, маленький щенок вряд ли обладал серьёзной боевой силой. Конечно, мысль о новом проклятии пугала. Но если подумать о схватке в рукопашную, когда лишь руки против клыков... Я тебе не уступлю! Понял? Предвкушать победу, рассчитывая на крошечный размер противника, это, конечно, не по-геройски. Впрочем, сейчас ему очень хотелось смотреть в будущее с оптимизмом. В конце концов, до сих пор этот мир вываливал на голову Субару одно крушение надежд за другим. Когда-то же будет этому конец. Если постоянно думать о плохом, то непременно накликаешь новые беды и разочарования. Тяжело вздохнув, юноша решил, что этот мир как-то уж слишком извращенно проявляет к нему своё внимание. И поник головой. «Ой!» Внезапно пронзившее его неприятное чувство заставило Субару замереть на месте, затаив дыхание. Воздух вокруг будто стал другим. Он почувствовал это всей кожей, и на лбу мгновенно выступил холодный пот. Ветер, ведущий с той стороны, куда направлялся Субару, донёс до его трепещущих ноздрей густой запах зверя. Вместо ароматов разросшихся трав и сырой земли, ночь внезапно наполнилась запахом сырого мяса, какое исходит от хищных животных. Субару с каждым шагом, одолевая ему всё более мрачными предчувствиями, затаил дыхание и продолжил движение вперёд. Он осторожно выглянул из-за ствола и застыл на месте. Там, где деревья расступились, он увидел нам громожденные, трухлявые стволы, когда-то поваленные ветром. Из-за них выглядывали тонкие детские ножки. Субару осторожно вытянул шею, вглядываясь в рваную одежонку, что была на ребёнке. Та самая девочка с растрёпанной каштановой косой. Нашёл. Дыша как можно тише, Субару снова задумался. Это действительно она. Но лежащая ничком тело не двигалась. Видимо, девочка была без сознания и не имелась никакой возможности проверить, жива ли она. Юноша бегло осмотрел прогалину. Похоже, зверя рядом не было. Притащить добычу и бросить её. Очень странно. Однако... А вдруг это тот самый единственный шанс на миллион? Раздумывая в сторонке, он мог упустить отличную возможность спасти ребёнка. Более того, Субару понимал, если зверь вдруг вернётся, шансы одолеть его 50 на 50. И почему же здесь оказался именно он, Субару Нацки? Чтобы здесь не быть развалю, или Беатрис, или Райенхарду. Вот они, наделённые силой приличествующих героям, запросто справились бы с такой ситуацией. Но на этом месте оказался Субару Нацки. Тот самый Субару Нацки, что медлил сейчас в надежде на чудо, которому совершенно неоткуда взяться. Логика требовала подождать Рэм, чтобы действовать наверняка. Однако холодный голос разума заглушала новая мысль. Если бы тут была Эмилия, она бы не колебалась. Стоило Субару подумать об этом, как его ноги перестали дрожать. Торопливое сердцебиение, сбившееся дыхание – всё вернулось в норму. Продравшись сквозь густой подлесок, Субару выпрыгнул на прогалину прямо к девочке. Приподняв маленькое тельце, лежавшее между трехлявыми стволами, он первым делом нащупал пульс. Дыхание было еле заметным, но жилки донесли слабый стук сердца. «Как хорошо! Как же хорошо, что он всё же решился и спас девочку!» Дыхание и сердцебиение оказались очень слабыми, наверное, от того, что девочка тоже находилась под действием проклятия. А значит, надо как можно быстрее подлечить её магии и затем снять злые чары. Не сказать, что Субару был так уж уверен в своих силах, но одну-то девочку вынести из леса ему вполне по плечу. Приняв решение, юноша поднялся на ноги, но в этот миг... По спине внезапно пробежал холодок, и он резко обернулся. Кусты и трава раступились, и на прогалину выскочил четвероногий зверь. Он был покрыт коротко-чёрной шерстью. На первый взгляд, животное напоминало добермана из родного мира Субару. Но вот размерами превосходил его раза в два. На лапах когти, острые как кинжалы, с клыков, торчащих наружу, из закрытой пасти капала слюна. Налитые кровью глаза уставились на Субару, и зверь издал угрожающее рычание. «Адский пёс» или «Зверодемон». Зловещий образ полностью соответствовал названию. «Мы так не договаривались!» Субару сам не заметил, как его губы растянулись в кривой усмешке. Зверь, представший перед Субару, разительным образом отличался от маленького щеночка которого представлял себе юноша. Мало того, раз он появился именно сейчас... «Значит, ты использовал девочку как приманку и ждал, пока я клюну?» Юноша почувствовал трепет, охотничий инстинкт. Но хитрость зверя явно превосходила возможности животного, и это не на шутку испугало Субару. Впрочем, раздумывать над подобными вещами было некогда. Посмотрев по сторонам, он не заметил каких-либо намёков на то, что Рэм находится поблизости. Да и никакого места, где можно было бы укрыться, увернувшись от зверя, не обнаружилось. Но хуже всего было то, что зверь угрожающе пригнулся на пружине флапы. Времени на размышления не осталось. «Вот чёрт! Ну давай, иди сюда!» Выкрикнул Суба, раскидывая свою щегольскую ливрею и обматывая ею левую руку. Когда противостоишь зверю, в первую очередь следует опасаться клыков. Хорошая мера предосторожности при встрече с хищником – Намотать на руку толстый слой ткани, чтобы предотвратить раны от укусов. Субару вспомнил, как видел в своём мире передачу о дрессировке полицейских собак, и поступил так же, как делали кинологи. Он выставил вперёд левую руку и впился взглядом в зверя, явно выбиравшего момент для прыжка. Припав к земле, тварь неподвижно замерла, и Субару, чувствуя, как нервно колотится сердце, заорал. «Чего ждёшь? Ну же! Давай, давай!» Зверь исчез. Он словно растворился во мгле хотя только что был перед глазами. От изумления Субару перехватило дыхание, и тут же неразличимый клубок тьмы прыгнул ему в лицо. Следующий же миг толстую ткань на руке разорвали острые клыки, глубоко впиваясь в плоть. а <связь> а На мгновение глаза юноши заволокло красным. Острая боль пронзила тело, словно проскочивший по нервам электрический разряд. Но Субару лишь крикнул. А вот и не больно! Он изо всех сил напряг мышцы левой руки, чтобы клыки застряли в плоти. Обмотанная вокруг руки ливрея тоже помогла. Не в силах высвободиться, зверь на какое-то мгновение замер. Красные глаза монстра встретились с глазами Субару, и чувствуя, как кипящая демоническая злоба готовится поглотить его, юноша подразнил врага. «Что, выкусил болван?» Зажав пасть зверя согнутой левой рукой, Субару, что было сил, закрутился на месте. Центробежная сила заставила тело пса в воздух, и он с разворота напоролся спиной на торчащий острый сук поваленного дерева. Раздался звук разрываемой шкуры. По ночному лесу разнёсся предсмертный вой. Пронзённый пёс ещё некоторое время бился в агоне и грыз руку Субару, но потом, лишившись сил, затих. Юноша опустился на колени. «Я что, победил?» – пробормотал он и, глянув безжизненные глаза зверя, высвободил руку из его пасти. Запястье, замотанное ливреей, выпочканное в крови и слюня животного, было разорвано клыками и выглядело ужасно. Осмотрев раны, Собару или слышно застонал, чувствуя, как боль снова терзает нервы. Скривив лицо, он, тем не менее, облегчённо вздохнул. Ему удалось выбраться из затруднительного положения даже без помощи Рэм. Юноша снова плотно обмотал ливрея вокруг левой руки, используя её теперь как кровоостанавливающую повязку. Удостоверившись, что рука всё-таки работает, он повернулся, чтобы наконец-то поднять девочку. «Больно-то как чёрт! С другой стороны, это значит, что я жив! По-любому надо возвращаться в дерево!» Слова застряли в горле, когда он заметил, точнее, ощутил всем телом, как его снова окутывает удушливый запах зверя. Субару обернулся, глядя, как колышется трава. «Ну нет, не может быть!» – пробормотал он. Ночной лес пронизывало яркое свечение красных глаз. Среди деревьев одни за другими вспыхивали всё новые и новые огоньки. Не то, чтобы юноше хотелось их пересчитывать, но, скорее всего, пальцев не хватило бы ни на руках, ни на ногах. Субару сам не заметил, как выпрямился, раскинув руки в стороны. Нет, он не собирался сдаваться перед бесчисленными огоньками. Главное – прикрыть собой лежащую позади девочку. Впрочем, вряд ли звери впечатлила эта безмолвная решимость. Красные огоньки вспыхнули, увеличиваясь в размерах. Все зверодемоны одновременно бросились на него. Аа! Субару осознал, что это вой вырвался из его собственного горла. Он яростно кричал, словно показывая всему свету, что не смирится и не опустит руки. Собрав всю решимость, он намеревался устоять, сколько бы жутких огоньков его не окружило. Конечно, это было пустым бахвальством, блефом. Маска с грозным оскалом сделана из попьемаше. Клыки звера демонов уже готовы были вцепиться в дрожащее от последнего крика горло. Когда? Прямо перед глазами Субару голова зверя взорвалась, будто перезревшая дыня. Жестокий удар разбрызгал кровь по сторонам, заляпав юношу с головы до ног. Обезглавленный зверь, подчиняясь инерции, врезался в него и отбросил Субару назад. Тот полетел кубарем, но помотав головой, чтобы отогнать боль и стряхнуть липкую кровь, встал на ноги. Что это было? Дети в порядке, их несут в деревню. Спасибо, что отвлек зверей. Изящно придерживая взлетевший подол форменной юбки одной рукой и сжимая смертоносный маргенштерн в другой, на поле боя спустилась девочка с голубыми волосами. «Рэм, Астар...» Радость встречи была недолгой. На тоненькую Рэм прыгнули два зверя, мчавшиеся в авангарде отряда. Девушка развернулась плавным движением. «Ха!» Рэм взмахнула правой рукой, сжимавшей железную рукоять, и вокруг неё, словно змея, пронеслась длинная цепь с шипастым шаром на конце. Тяжёлое орудие раскрутилось невероятной силой, дробя и сметая всё, что встречалось на пути. Рухнуло, словно скошенное дерево, переломился ствол, и шар со страшной силой врезался в бок зверодемону. Тело, практически разрубленное пополам, отлетело в сторону, превращаясь в удобрение для лесной почвы. Лишившись напарника, второй зверь злобно оскалил клыки, налетая на рым слева, с той стороны, где не было оружия. Но левый кулак девушки уже обрушился на морду монстра. Сила удара оказалась такова, что череп раскололся, а тварь пропахала землю челюстями и сдохла на месте. Потрясающее мастерство! Субару думал, что уже познакомился с огромной разрушительной силой Рэм, но сейчас отчетливо ощутил разницу между думать и видеть своими глазами. «Вот это силища!» Неужто пристало говорить такой девушке? «А что ещё может сказать такой слабак, как я? Серьёзно! Ты на полдороге не остановишься!» В восторге от того, что у меня служанки произошли его ожидания, и полностью ей доверившись, Субару подхватил лежащую девочку и бросился к Рэм. Забежав ей за спину, он внимательно оглядел окруживших их зверодемонов. Потеряв ещё двух собратьев, стая замешкалась. Твари жались к земле, опасаясь людей, вернее Рэм, и было заметно, как ярость в их свирепых глазах уступает место осторожности. «Кстати, Рэм, ты что, собираешься уничтожить их всех в одиночку?» «Один в поле не воин, они задавят нас количеством!» «Это уж точно! Но тогда...» Субару и Рэм думали об одном и том же. Прежде чем стая, оправившись от первого испуга, снова бросилась в атаку, взгляды юноши и девушки пробежали по кругу и сошлись в одной точке. На месте трёх павших псов зиял прогал. «Туда!» Крик Субару прозвучал одновременно с наступлением Рэм. Железный шар с гудением разрубил воздух, начиная новую бойню. Орудие врезалось в землю прямо перед сгрудившимися зверями, выбросив в воздух фонтан земли. Псы шарахнулись в стороны под градом комьев. «Давай!» – крик Рэм словно подбросил тело Субару в воздух. Он рванулся в то единственное место, где в плотном кольце зверей появилась прореха. Субару влетел в этот промежуток, и чудовища, оказавшиеся на флангах, с рычанием бросились за ним. Однако те, кто преследовал юношу, стали лёгкой добычей для железной змеи, атаковавшей их со спины. «Ага, волшебных рускостей! костей!» Субару изо всех сил, сопровождаемый звуками бешеной пляски тяжёлой цепи, и внезапно вспомнил удар, оторвавший его собственную левую руку. Шипастый шар также свирепствовал позади, и в ночном лесу один за другим распускались кровавые цветы. Перепрыгнув через корень, юноша почувствовал, как ветка хлестнула его по щеке и завопил: «Рэм, я не знаю дороги!» «Беги вперёд, они останутся, когда доберёмся до барьера! Ищи деревенские огни!» «Вперёд!» Знать бы ещё в какую сторону. Субару никогда не думал, что тьма, в которой видно лишь на шаг, так сбивает ощущение направления. Двигаться на ощупь он не мог, ведь руки были заняты спасённой девочкой. Дыхания не хватало. В голове бились испуганные мысли. Не потерял ли он дорогу, не гонятся ли псы прямо по пятам? Левая рука почти утратила чувствительность. Кровь не останавливалась и уже сочилась через ткань леврея и капли, падающие на землю, словно специально оставляли дорожку для преследователей. Субару казалось, что он видит одни и те же деревья уже в сотый раз, будто не продвинулся ни на шаг. В груди горело, воздуха не хватало. Ослабевшие колени готовы были подогнуться, однако... Новые и новые звенящие удары цепи за спиной словно подгоняли Субару. Стиснув зубы, он из последних сил рвался вперёд. «Чёрт возьми, как же в боку колет!» Подбодрив себя яростным выкриком, юноша продолжал бежать, никуда не сворачивая. Внезапно тьма расступилась. Выскочив из чащи на поляну, он почувствовал, как поле зрения расширилось, и от неожиданности даже зажмурился. Далеко впереди блеснули огоньки, явно зажжённые рукой человека. «Рэм! Факелы! Люди из деревни! Мы добрались до границы!» В буквальном смысле слова увидев свет, радостно закричал Субару и обернулся назад. Субару вытаращил глаза. Рэм, сражавшаяся, прикрывая его сзади, выглядел неузнаваемо. Изящная униформа горничная с накрахмаленным передником была изодрана когтями и клыками, а белую кожу, что виднелась в прорехах, покрывали бесчисленные раны. Ещё недавно аккуратно уложенные голубые волосы были растрёпаны и так залиты кровью, что изначальный цвет уже нельзя было определить. Рэм, вырвавшаяся из жестокой схватки, стремительным прыжком настигла юношу и оказалась совсем рядом. «Рэм?» Её вытянутая рука с силой толкнула Субару в спину, придав ещё больше ускорение, и он полетел вперёд. Прижав к себе девочку, чтобы защитить её от удара о землю, юноша упал и, не сумев сгруппироваться, проехался чувствительно, ушибаясь обо всё подряд. Субару было больно. Он набрал полный рот песка и уже хотел спросить, что за, но потерял до речи. «Не может быть!» Прямо перед ним, справа налево, со страшной скоростью мчался поток песка и грязи. Бешеный вихрь, поднявший в воздух массу земли, образовал нечто вроде оползня, вырывая с корнем деревья и меняя лесной пейзаж. Оказавшись лицом к лицу с жуткой картиной разрушения, Субару машинально перевёл взгляд в то место, где начинался вихрь и замер. Там стоял небольшой зверек, окутанный золотым свечением. Буйством разрушительной магии управлял никто иной, как он. Это зрелище заставило Субару вспомнить слова, которые сказала ему Рэм перед тем, как они вошли в лес. «Зверодемоны!» «Твари, наделённые магией, злейшие враги человечества!» Она говорила «наделённые магией», а не умеющие накладывать проклятие. Получается, возможности зверо-демонов выходят далеко за эти рамки. Р... Рэм? Субару вдруг понял, что рэм, которая должна была находиться рядом, исчезла. Получается, девушка толкнула его, чтобы защитить от лавины земли, а сама... Буйный вихрь песка и камней оторвал от земли фигурку в форменном платье и подбросил высоко в ночное небо. Подхваченное ветром маленькое тело Рэм закружилось в воздухе, словно листок сорвавшийся с ветки, и с размаха ударилось о землю. Безжизненно взметнувшиеся руки и ноги и разлетевшиеся брызги крови свидетельствовали о том, насколько серьезные повреждения получила девушка. Рэм не успела сгруппироваться при падении. Хорошо было только одно – она не переломала все кости и не разбила голову, поскольку вихрь разрыхлил землю, сделав её более мягкой. – Рэм, дурочка, что же ты творишь? Ради меня...» – он хотел крикнуть. «Зачем?» Но в этот самый момент тело его застыло. «Наверное, все остальные почувствовали то же самое. И маленький зверодемон, управлявший вихрем, и гнавшаяся за ними стая, все замерли». Субару чувствовал это. Чувствовал с невероятной отчетливостью. В воздухе разлилось тяжелое присутствие смерти. Упавшее тело Рэм медленно поднялось. Никаких следов только что перенесённого страшного удара. Более того, насколько он мог видеть, раны затягивались на глазах. Невероятно мощная заживляющая сила испускала жар. Кровь словно вскипела, и красные струйки пары поднимались сверх. Рэ медленно подняла голову и осмотрелась. Искра разума угасла в её глазах, а лицо, измазанное кровью, исказилось гримаса экстаза. И тут Субару понял. «Демон!» Кружевная наколка Рэм потерялась в бою, а из её лба начал расти белый рог. Она громко рассмеялась. В голосе юной девушки теперь звучала неприкрытая жестокость и жажда крови. Рэм развернулась и со скоростью ветра ринулась на стаю зверей. Прежде чем замерший впереди пёс успел отреагировать, каблук Рэм раздавил его, запечатав землю. Швырнув ногой растоптанный труп врага на остальных, чтобы задержать их, Она раскрутила свой железный шар, и вокруг словно распустились кровавые цветы. «Зверодемоны! Зверодемоны! Ведьма!» – кричала Рэм, с каждым новым ударом сокрушая очередную тварь. Во все стороны брызгали фонтаны крови и трещали черепа. Внутренности и мозги разлетались по всему лесу. Сидя на земле, Субару забыл о боли, поглощённой этим зрелищем. Он не мог найти в себе храбрости, чтобы окликнуть её. Непонятно почему, но Субару сомневался. Стоит девушке заметить его, и он будет убит в то же мгновение. Рэм совершенно обезумела. Это не вызывало сомнений. Субару оказался буквально заворожён её кровавым танцем, но хищники, похоже, не собирались сдаваться. Оправившись от неожиданности, псы окружили Рэм, стараясь улучшить момент и атаковать её сзади и сбоку. Несмотря на то, что каждым ударом количество трупов вокруг росло, когти и клыки то и дело задевали девушку. Враги никак не кончались. Количество зверодемонов, которых она прикончила, давно превзошло численность первой напавшей на них стаи. Однако красные огоньки, мелькающие в лесной темноте, будто множились. Они накатывали, словно волны прибоя, одна за другой. А, даже турборежим не поможет против бесконечного респауна монстров! Респаун – постоянное появление каких-либо объектов или персонажей в компьютерных играх. Обстоятельства менялись головокружительной скоростью, но, как и раньше, Субару и его друзья оставались в невыгодном положении. Отчаянно пытаясь оценить ситуацию и найти выход, юноша вдруг обернулся, почувствовав неподалёку новую вспышку магической энергии. Чуть дальше того места, где Рэм в рукопашной билась со стаи, щенок щенок-зверодемон выстраивал магический круг. Без остатка всасывая ману из воздуха, он напитывался ею, желая снова выпустить на волю и разрушительную мощь. Почувствовав водоворот магии, Рэм подняла голову и взяла железный шар на изготовку, чтобы противостоять новой угрозе. И в этот момент целая стая зверей, воспользовавшись заминкой, бросилась на девушку. Всё произошло в один миг. Не успев ни о чём подумать, Субару ринулся вперёд, и что было сил, толкнул Грэм в спину. Юноша успел заметить, как она задохнулась от внезапного удара, отшвырнувшего её в сторону. И на её лице возникло изумление. В пустых глазах снова засветилось осознание, а безумная улыбка сменилась удивлённым выражением маленькой девочки. «Ух ты!» – мелькнуло во голове Субару. Я никогда ещё не видел у неё такого лица. А, а а а следующий же миг запястья руки, которые он натолкнул Рэм, оказались в звериной пасти Субару кричал. Правая нога, левый бок, спина одновременно ощутили прикосновение клыков. Мир перед глазами стал красным. Юноша отупел от боли. Его лодыжку я грызли, а из живота вырвали целый кусок мяса. Внутренности вывалились наружу, кровь хлынула рекой. «Субару!» Он будто услышал отчаянный вопль. Субару попытался повернуть голову туда, откуда раздался крик, но тело уже не слушалось. Раздробленная лодыжка не могла служить опорой, и он, потеряв равновесие, рухнул на земь. Перед глазами возникла пасть, утыканная клоками. Зубы целились в юношу в горло, но в следующий миг он увидел, как челюсть, встретившись с железным шаром, разлетелась вдребезги. Брызнула кровь. Знать бы, чья она. Сознание угасало. Субару не знал, сколько мгновений ему осталось. Жизнь стремительно утекала. И особенно обидно было осознавать, что он сам наделал глупостей. Думал только о том, как исправить содеянное. Не увидел за деревьями леса. Боль, страдания, тяжесть. Они начинали отдаляться невидимо, беззвучно. Кровь струилась из разорванного живота, словно песок в часах. Всё исчезает, всё кончено. И я тоже. «Не умирай! Не умирай! Не умирай!» Голос полный слез. Плачь. «Я...»